Алехандро не давала о себе знать, и Мартин спасался работой и обществом Бруно. То была пора задумчивой печали. Дни печали, мятежные и мрачные, еще не наступили. Душа была настроена в лад с осенью в Буэнос айреса осенью, что давала себя знать не только сухими листьями, серым небом и дождями, но и разбродом умов, и хмурым недовольством. и самого Бруно, к которому он льнул, на которого смотрел, ждущего просительно, также точили сомнения. Бруно постоянно спрашивал себя о смысле существования вообще и о быть или не быть той глухой части света, где жили и страдали он, Мартин, Алехандро, еще миллионы людей, блуждавших по буэнос будто среди хаоса, не зная, в чем истина. Ни во что твердо не вери, Старики, вроде Дона Панчо, думал Бруно, жили грязи в прошлом. Авантюристы делали деньги, плюя на всех и вся. А старые эмигранты, например, старшие Дарконхелло, грезили. Они тоже о другой жизни, жизни фантастической и далекой. Устремив взор к той уже недоступной земле и шепча: «Прощайте, отец и мать, прощайте, сестры и братья». Слова, возможно произнесенные рядом со стариком каким-то иммигрантом-поэтом в те минуты, когда пароход отдалялся от берегов Реджо или Паулы, и когда все эти мужчины и женщины не сводили взоров с горных гряд страны, что некогда была великой Грецией глядя на них не столько очами телесными, слабыми, обманчивыми и, под конец, бессильными, сколько очами души, очами, которые и теперь продолжают видеть те горы и те каштаны через моря и годы, очами застывшими и бессмысленными, не поддавшимися ни нужде, ни горестям, ни расстоянию, ни старости, очами, которыми старшие Даркон в своем нелепом, Облезлом зеленом котелке, карикатурно-смешной символ прошлого и неудачи, этот неукротимый, тихо помешанный, видел свою далекую Калабрию. Меж тем, как тито насмешливыми глазками смотрел на старика, потягивая мотэ и думая, «Эх, черт, будь у меня деньги!» «И так, — думал Мартин, глядя на Тито, приглядел на своего отца, что есть аргентин? На вопрос этот ему впоследствии неоднократно ответит Бруно. Аргентина, мол, это не только Роса Салавалье, Гаучо и Пампа, но также и весьма трагический старший Дарконхелло в зеленом котелке и с отсутствующим взглядом, и его сын Умберто Ха Дарконхелло с присущим ему смесью скептицизма и нежности социального недовольства и несощимой щедрости сентиментальности и аналитического ума чувством хронической безнадежности и жадным постоянным ожиданием чего то мы аргентинцы пессимисты говорил бруно потому что у нас большие запасы надежды и иллюзий ведь чтобы стать пессимистом надо чтобы ты прежде на что то надеялся наш народ не народ циников Даром, что в нем множество циников и приспособленцев. Скорее, народ метущийся — это нечто прямо противоположное. Циник тот совсем согласен, ему на все начхать, а аргентинцу же важно все. Из-за всего он волнуется, расстраивается, протестует, озлобляется. Аргентинец недоволен всем и самим собой. Он обидчив, злопамятен, патетичен буин «А ностальгия старого Дарканхелло», — рассуждал как бы сам с собой Убруно. «Но ведь у нас здесь сплошь ностальгия. И, верно, мало есть стран в мире, где это чувство имелось бы в стольких наполставаниях. У первых испанцев, тосковавших по далекой родине, потом у индейцев, тосковавших по утраченной свободе, по собственному утраченному для них смыслу существования». Позже у Гаучо, оттеснённых цивилизацией пришлых грингу, у Гаучо изгнанников на собственной земле, вспоминающих золотой век дикой своей воли, у стариков, креольских патриархов, вроде Дона Панчо, сознающих, что прекрасные времена великодушия и учтивости ушли безвозвратно, и настало время скаридности и лжи, и, наконец, у эмигрантов, которым не хватало клочка их родной земли, их тысячелетних обычаев, их легенд, их сочельников, очага. И как не понять старого Дарганхелла? Ведь чем больше приближаемся мы к смерти, тем больше приближаемся к земле. И не к земле вообще, но к тому клочку ее, тому крохотному, но сколь горячо любимому и желанному клочку земли, где прошло наше детство где мы узнали первые наши игры и испытали волшебные чары, невозвратные чары невозвратного детства. И тогда мы вспоминаем какое-нибудь дерево, лицо друга, собаку, пыльную дорогу, в летний день со стрекотом цикад, какой-то ручеёк, что-нибудь вроде этого. Не что-то значительное, но мелочи ничтожные мелочи, которые в эту предсмертную пору обретают грандиозные размеры. Особенно же, когда в нашей стране эмигрантов, ждущие смерти, человек может обороняться от нее лишь воспоминанием, мучительно неполным, бессильным и бесплотным воспоминанием о дереве или ручье детства, отделенных от него не только безднами времени, но и безбрежным океаном. И потому мы видим множество стариков, вроде Даркан Хелло, которые почти не разговаривают и как будто все время смотрят вдаль, а на самом-то деле смотрят внутрь себя, смотрят в недра своей памяти. Ибо память противостоит времени и в разрушительной силе, словно она есть некая форма, которую принимает вечность всем мире непрестанных изменений. И хотя мы, наше сознание, наши чувства, наш горький опыт с годами меняемся, и наша кожа, и наши морщины становятся свидетельством и уликой этих изменений, есть у нас что-то очень глубоко в душе, в самых темных ее тенях, что мертвой хваткой вцепилось в наше детство и в прошлое вообще, в жизнь роды и земли в традиции, в мечты, как бы сопротивляется трагическому ходу вещей. Да, память, таинственная память о нас самих о том, что мы есть, о том, чем были. Без нее, о, это ужасно, говорил себе Бруно, люди утратившие ее, словно при чудовищном, разрушительном взрыве в глубочайших этих недрах, всего лишь хрупкие, непрочные, невесомые листья, уносимые яростным, беспощадным ветром времени. Пока, наконец, однажды не произошло нечто поразительное. На углу улиц Леандро Алем и Конгальо... Когда Мартин ждал автобуса, а поток машина остановился, он увидел в спортивном Кадиллаке Алехандру с тем человеком. Они тоже его заметили, и Алехандра побледнела. Бордонави пригласил его в машину. Она подвинулась на сиденье. «Я увидел вашу приятельницу тоже на остановке автобуса. Какое совпадение. Куда вам?» Мартин сказал, что ему надо в боку к себе на квартиру. — Ладно, тогда сперва подкинем вас. «Почему — Почему? — спрашивал себя в смятении Мартин. — Это сперва тянуло за собой вереницу мучительных вопросов. — Нет, — сказала Александра, я выйду раньше, вот здесь, на Авенида де Майо. Мордонаве взглянула на нее с удивлением. По крайней мере, так показалось Мартину, когда он потом размышлял об этой встрече, отмечая, что удивление бор в свою очередь, тоже было удивительно. Когда Александра вышла, Мартин спросил, не хочет ли она, чтобы он ее проводил, но она ответила, что очень спешит, и лучше они встретятся другим разом, но тут же заколебавшись обернулась и сказала, что он ждал ее в жокей-клубе завтра в шесть вечера. бор всю дорогу до Боки молчал, даже хмурился, а Мартин пытался разобраться в этой странной встрече. Да, разумеется, возможно, что этот человек встретил Александру случайно, ведь и его Мартином встретил случайно. И ничего особенного не было также в том, что увидев ее на улице, он, как человек светский, пригласил ее в машину. Во всем этом нет ничего необычного. Удивительно, что Александра согласился но с другой стороны, почему Бардонави удивилась, когда она сказала, что сойдет на Абенидаде Майо? Такая реакция может означать, что они просто ехали куда-то вместе, а вовсе не встретились неожиданно. Вот она и решила выйти раньше, желая показать Мартину, что он и ее этого типа не связывал бы, потому что их самих не связывает ничего, кроме этой случайной встречи а такое решение должно было удивить бордонале настолько что он не мог сдержать предательскую и недовольную гримасу мартину чудилось что в душе у него что то рушится но он пытался не поддаваться отчаянию и упрямо продолжал размышлять над этой встречей с известным облегчением он подумал что удивление борденаливи может иметь другую причину Садясь в машину, Алехандра, наверное, сказала, что ей надо домой, в Барракас. Это и впрямь подтверждается тем, что они ехали по улице Леандро Алим на юг. Но при мысли, что Мартин может что-то заподозрить, если она останется с Бордональю после того, как он выйдет в Бокке, Алехандра решила выйти на Аменида де Майо. Это внезапное противоречащее первому решению и вызвало удивление Бордональю. Да, превосходно. А почему этот тип так мрачен и недоволен? Ну, наверное, потому что, оказавшись с Алехандрой наедине, он намеревался пофлиртовать, а ее решение расстроило его планы. И все же есть тут один неясный момент. Почему Алехандра не разрешила Мартину проводить себя? Не думала ли она встретиться с Борденави позже, в том месте, куда они без сомнения ехали? Но утешительная деталь. Как могла Александра оказаться с Борденави, если не случайно? Она не была с ним знакома, адреса его не знала, а что до Борденави, так он раньше даже имени Александры не знал. И однако какое-то смутное подозрение побуждало Мартина снова и снова вспоминать подробности той давней встречи, будто бы вполне обычной, но теперь в свете новой встречи приобретавшие особые значения. Годы спустя, после гибели Алехандры, то, что в эти минуты лишь мелькнул у него в уме, стало уверенностью. Борданави был как-то причастен к внезапному решению Алехандры послать его, Мартина, к Молинари, к решению, возникшему у него после встречи с Бордонави в баре Пласа. События, приведшие ее к самоубийству, и последние беседы с Борданави позже откроют ему, какую роль тот сыграл в этой драме. И годы спустя, беседуя с Бруно, он не без грустной иронии упомянет о том, что благодаря именно ему, Мартину, Борданави вошел в жизнь Алекандры и с маниакальной дотошностью еще раз переберет все подробности первой их встречи в классе такой банальной встречи, которая вовсе бы затерялась в массе таких же пустяшных, незначительных эпизодов, если бы последующие события не пролили внезапный ужасающий свет на эту, можно сказать, полузабытое происшествие. Но пока Мист Мартин еще не мог вообразить грядущих осложнений, Он восстанавливал в уме встречу в классе и вспоминал, что в тот миг, когда он представил Борденави Алихандри, в ее глазах вспыхнул огонек, после чего она сразу помрачнела. Хотя, возможно, так же думал Бруно, это ему только сейчас казалось. Подробность это была подсказана той ретроспективной наблюдательностью, которую мы обретаем, или, как нам кажется, что обретаем при катастрофах, и говорим. Теперь я вспоминаю, что услышал подозрительный шум, хотя в действительности этот шум нашего воображения добавляет к истинным фактам, отложившимся в памяти, и таким вот образом настоящее часто влияет на прошлое, изменяя его, уснащая и искажая всяческими приметами, предвестиями. Мартин попытался слово за словом вспомнить, что говорил в тот вечер Бордонави, но ничего существенного не находил, во всяком случае существенного для его цели. Бордонави, скроив несколько циничную гримасу, сказал, что итальянцы, это двух мужчинок за соседним столиком, все одинаковы. все они мол инженеры, адвокаты, командиры, но на самом-то деле они мошенники, хоть всех перестрелять. И Мартин вспомнил, что Алехандра, у которой вдруг испортилось настроение, тем временем чертила на бумажной салфетке сложные узоры, не глядя на него. «Первое слово, которое они произносят, — продолжал Борденале, — это коррупция. И тогда приходится им напоминать, что у тех гаимык, которых послали в Африку воевать с англичанами, танки раскурочивали еще в пути». У этих двоих, видите ли, дело застряло. Никак не могут попасть в точку. Дают деньги тем, кому не надо давать, и не дают тем, кому надо. Так что, когда они пришли к нему, он расхатался. Как вы не подмазали бекилакву? Чтобы им досадить, он подчеркнул, что ты извольте видеть, фамилия итальянская, но, несмотря на фамилию, этот господин пьет не только воду. И прибавил... Вы, как итальянцы, можете оценить мою остроту, но им плевать на его остроумие, как он ожидал. Так позволил себе маленькую месть, черт побери. Приезжают, видите ли, сюда, изображать невинность. Кроме того, он не удержался и дал им понять, что, коль они такие щепетильные зачем тогда затеяли эту игру? Тот, кто предлагает взятку, такой же мерзавец, как и тот, кто получает ее». Мартин смотрел на него с удивлением. Когда же после смерти Алехандры он снова воскрешал в уме каждую из сцен, в которых она участвовала, он пришел к выводу, что в тот момент Борденави разглагольствовал «исключительно для Алехандры». Факт для Мартина удивительный, ибо он не мог понять, как-то Борденави надеялся покорить ее подобными россказнями. Затем он заговорил о политиках. «Да, все они коррумпированы». Он, конечно, не имеет в виду перонистов, он говорит обо всех, говорит вообще о советниках, об афере с Паломаром, о сделке с координацией, словом, всего не перечислишь. Что до предпринимателей эти вечно жалуются, Мартин подумал о Мулинаре, Это никогда еще так не обогащались они, как в последнее время». Сколько бы ни возмущались коррупцией, мол, швейную иголку невозможно импортировать без взятки, да и рабочие то хотят работать, то не хотят. В общем, такая вот музыка. Но когда, скажите на милость, когда наша промышленность получала такие колоссальные прибыли, как в последние годы, да они всех завалили своими стиральными машинами. Теперь у любого чернорабочего есть электромиксер, а военный Начиная с полковника и выше, за некоторыми похвальными исключениями, кроме нескольких безумцев, еще верящих в родину, все подкуплены ордерами на автомашины и внеочередными отпусками. Рабочие. Единственное, что их интересует, это жить в достатке. Получать в конце года премиальные, чтобы выиграл командарь или Бока. Еще им требуется жирное выходное пособие при увольнении, национальная хитрость, доплаченный да отпуск, допраздник да святого перона. Со смехом он добавил, чтобы быть буржуа, им не хватает только капитальца. Затем, крутя указательным пальцем кубик льда в стакане с виски, заключил потребительство, сплошь потребительство и ничего больше. Выкладывай банкноты на стол и получишь в этой стране все. Если есть у тебя состояние, то будь ты хоть разбойником с большой дороги. Перед тобой все будут ходить на цыпочках, ты уже важная персона, ты аристократ. Короче, у нас расстраиваться бессмысленно, кроме одна гниль, исправить ничего нельзя. — Страну развратили гринго, это уж не тот народ, который когда-то нес свободу Чили и Перу. Это нация дельцов, трусов, неабалитанских лотерейщиков, плутов, международных авантюристов, вроде тех, что вот тут сидят, мошенников и футбольных спекулянтов. Лишь когда Борденави встал, попрощался с Мартином за руку и сказал, чтобы он не беспокоился, выселять его не будут, выйдя вдвоем с Алехандрой, они прошли к реке и сели там на скамью. Он вспоминал потом каждое движение Александры, Когда он спросил, как ей понравился этот человек, она закурила сигарету, и при свете спички стало видно, что лицо у нее хмурое и жесткое. «А как он может мне нравиться?» — сказала она. «Аргентинец!» — и умолкла. И, судя по ее лицу, не собиралась продолжать. В те минуты Мартин понимал лишь, что появление Борденави смутило ее душевный покой как появление присмыкающегося в колодце с кристально чистой водой, которую собираешься пить. Потом она все же сказала, что у нее болит голова, и она хотела пойти домой и лечь. И когда они прощались у калитки на улице Рио-Кварто, она сказала ему неприятным сухим тоном, чтобы он сходил к Моленари, но только пусть не строит себе иллюзий. Когда Мартин просматривал этот давний, Документ своей памяти, какой-то ранящей яркостью, вылепились некоторые ее слова, обретшие потом, после ее смерти, неожиданный смысл. Да, между тем мирным днем, когда они шли рука об руку и нелепой встречи с молинари стоял Бордонави, вмешалось нечто грозное, жестокое.